Все же Абулы одел ее на пять лет вперед, так что прекрасно могла бы учиться на дневном. В принципе, Нина была не против вечернего отделения. Но зачем лукавить? Зачем наводить тень на плетень? Что она не знает свою сестру, знает. Ларчик открывается просто. Учеба на вечернем отделении избавит Варю от элементарных общественных обязанностей на работе. А работа... Освободит от общественных обязанностей в институте. Ведь сама призналась, слава богу, теперь не буду на собрания ходить. Пусть другие тянут руки, словословят своего гениального и мудрого, ревут от восторга бараны. И это она говорит ей, Нине, члену партии. Спорить с Варей, доказывать что-либо бесполезно, такая озлобленность, такая непримиримость в ее возрасте поразительна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 К Нине приходят люди, узнают Сашу, заходят соседи и тоже узнают. Одна соседка, Вера Станиславовна, чего стоит, сволочь, увидела, ехидно улыбнулась, да обязательно. Что ж теперь, не пускать людей в комнату? — Зачем ты повесила фотографию Саши? — спросила Нина. — А почему тебя это волнует? — Мы живем все же в одной комнате, должны как-то считаться друг с другом.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 Он тебе никто. Никто. Почему же ты повесила его фотографию? Для демонстрации? А чем это может кончиться, не думаешь? Так вот, я тебя предупреждаю. Если ты не снимешь фотографию, я сама ее сниму. Ах так? Варя запнулась, потом спокойно и решительно объявила. — имея в виду, если только притронешься к Сашиной фотографии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 «Хорошо околпачиваете. В одной газете пишут «Освободить Янукидзе для избрания его всекавказским старостой, а в других — исключить из партии за политическое и бытовое разложение. Врете на каждом шагу». В коридоре послышались шаги и замерли у их двери. Ну вот, дождались». «Теперь из-за Сашиной фотографии эта сволочь Вера Станиславовна начнет подслушивать, о чем они разговаривают». «Повторяю», — Нина перешла на шепот, — «я запрещаю тебе вести со мной такие разговоры, понимаешь?» Лицо ее стало красным, она рубила рукой воздух. «Запрещаю! И запрещаю вести их не только со мной, но и вообще с кем бы то ни было!»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 Страна, окруженная врагами внешними, борется с врагами внутренними. Малейшее сомнение в Сталине означает сомнение в партии, неверие в дело социализма. Только безграничная, безоговорочная вера может сплотить миллионы людей на строительство нового общества. Только безграничная, безоговорочная вера может обеспечить победу. В бою не рассуждают, в бою действуют, выполняют приказы командования, а не обсуждают их. Ее сестрица не только сомневается, она не верит, отрицает все, что дорого и священно для Нины и для миллионов советских людей. Раньше были мальчики, танцульки, рестораны, потом муж, бильярдный игрок, вор, мошенник. Теперь антисоветчина.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 ответственность за сестру, за ее высказывание. Она будет знать о них, а знать в наше время — это значит уже и отвечать. Нина может молчать, у нее на крайний случай есть хоть и неубедительная, но все-таки отговорка. Допустим, она не знала действительных взглядов Вари, та скрывала их от нее, или другой вариант — Она сама что-то заметила в сестре, пыталась вызвать ее на откровенность, но разговор не получился. Словом, как-то можно отговориться, хотя, конечно, недостойно выкручиваться, уклоняться от ответственности. Но для Левтины Федоровны оправданий не будет никаких». Ей Нина все рассказала, она в курсе дел, она знала, что одна из бывших учениц ее школы ведет такого рода разговоры и никак не реагировала. Значит, должна будет реагировать. Нина колебалась, никак не могла решить, как ей поступить. Помог случай. Алектина Федоровна сама вызвала ее к себе для конфиденциального разговора. Алевтину Фёдоровну прислали в своё время из наркомпроса для укрепления школы, известной плохим социальным состоянием учащихся, реакционностью преподавателей, неистребимым духом старой гимназии. Алевтина Фёдоровна этот дух истребила. Пришли молодые учителя, среди них Нина, Появились пионерская и комсомольская организации, старый абструкционистский родительский совет заменили новым лояльным. Школа перестала быть закрытым кастовым учебным заведением, каким была до революции и после революции, когда ее закрепили за ЦКУБУ, комитетом по улучшению быта ученых. Трюк, позволивший арбатской интеллигенции по-прежнему держать своих детей, обособленно Теперь в школу принимали всех. Отменили даже звание «Опытно-показательный», присвоенное ей стараниями того же Цикубу для повышения зарплаты старым учителям, лекционерам и ретроградам. Обычная районная средняя трудовая школа с обычным порядковым номером. Но и Алевтина Федоровна превратилась в директора обыкновенной средней трудовой школы а она занимала в наркомпросе ответственный пост, и до наркомпроса занимала ответственные посты. Ее прислали в школу на время, а потом забыли. Годы она ждала нового назначения, но его не давали. Получилось понижение в должности. Орел высокой значительности, с которым пришла в школу Алевтина Федоровна, потускнел. Ее воинственность стала ненужной, неуместной, даже смешной.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 Обратное развитие Алевтины Федоровны шло параллельно ее растущей ненависти к руководству наркомпроса, к наркому Бубнову, к его заместителю Эпштейну, их она считала виновниками своего понижения. Но не все ее забыли, остались те, кто ее уважает, с кем она прошла революционные дороги. От этих друзей Алевтина Федоровна получила в свое время информацию о постановлении ЦК и Совнаркома. В нем говорилось, что преподавание истории носит отвлеченный характер, учащимся преподносятся абстрактные определения, а нужно, чтобы в их памяти закреплялись исторические деятели и хронология. Теперь постановление опубликовано, оно было неожиданным.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 Ее, представительницу высшей партийной политики, никакие повороты этой политики не удивляли. К высшим инстанциям она не испытывала пиетета. Руководителей государства видела с близкого расстояния, относилась к ним как к равным, сама могла быть на их месте. Троцкого всегда считала чужаком, троцкистов — мелкобуржуазными горлопанами. «Зиновьева и Каменева — паникерами».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 что постановление ЦК и Совнаркома выработано без участия Бубнова и Эпштейна, и, следовательно, в пику им. Это сразу сделала Левтину Федоровну сторонницей постановления, хотя она понимала, что утверждение в истории роли личности вообще означает возвеличивание роли Сталина в частности. Но разве мало значение личности?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 Еще одно доказательство ее благожелательности. «Спасибо, Алифтин Федоровна, я постараюсь справиться с этим». «Справишься», — ободрила ее алевтина Федоровна. «А кого нам посылать? Жохова?» По известному учебнику Жохова они в свое время занимались в школе, училась у него Нина и в институте, он вел курс. Жохов был сторонником Соловьева, его обвиняли в идеализме. Упомянув Жохова, Алевтина Федоровна показала Нине, на какую высоту ее поднимает. «Завтра состоится решение», — продолжала Алевтина Федоровна, — «послезавтра зайдешь в район О и получишь направление». Она не сомневалась, что решение будет именно таким, какое ей нужно, и кандидатуру Нины утвердя — Материалы и конспекты вряд ли будут готовы к семинару. Придется все записывать, запасись тетрадями. — Запасусь. Алевтина Федоровна усмехнулась. — Интересно, как выйдут из положения наши? Эпштейну не удастся уклониться от выступления, будет вертеться. Она не могла так говорить о Бубнове, наркоме, члене ЦК, но говоря об Эпштейне, подразумевала и Бубнова. А Левтина Федоровна вернулась к своему деловому тону. «Все хорошо, запомни и запиши. Тебе придется потом самой вести инструктаж». Нина понимала, что ее интересуют только Бубнов и Эпштейн. «Я все запомню». Из-за Левтины Федоровны такие кадры не ценят. Сама испытывала неприязнь к руководителям наркомпроса. Но думала все время об одном. сказать «О Левтине Федоровне, о Варе, или не говорить?» А Левтина пристально посмотрела на нее. «Ты чем-то озабочена?» Нина замялась. «Ничего особенного». «Говори, что у тебя», — приказала Левтина Федоровна. «Варя, моя сестра, вы ее помните?» «Помню, конечно. Красоточка, что с ней?» Выскочила замуж за какого-то бильярдиста,